Звёздные сказки. Поим Петрович Бажов. Метные горы хозяйка. Читает заслуженная артистка России Ольга Драстова. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покусы у них дальние были, за сверушкой где-то. День праздничный был, и жарко, страсть. Парун чистый. А оба в горе рубили, на гумешках, то есть. Малахи труду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет. Один молодой парень был неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе изробленный. В глазах зелено и щеки будто зеленью подернулись, и кашлял завси тот человек. В лесу-то хорошо, Ташки поют, радуются, от земле воспарение, дух легкий, их слышка и разморила. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железную руду добывали. Легли, значит, наши на травку под рябиной, да, сразу и уснули. Только вдруг молодой ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Гляди, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. А по косе видать девка Коса сизо-черная И не как у наших девок болтается А ровно прилипла к спине На конце ленты не то красные, не то зеленые Сквозь светеет И тонкая так позванивает Будто листовая медь Девица парень на косу А сам дальше примечает Девка небольшого роста Из себя ладная И уж такое крутое колесо На месте не посидит Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет То опять назад откинется То на тот бок изогнется, то на другой На ноги вскочит, руками замашет Потом опять наклонится Одним словом артуть девка Слыхать лопочет что-то, по-каковски неизвестно И с кем, говорит, не видно Только с мешком все хм, Весело видно ей Парень хотел было слово молвить Вдруг его как по затылку стукнуло Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка Ее одежа-то, как я сразу не приметил Отвела глаза косой-то свои Одежи одежа верно такая, что другой на свете не найдешь Из шелкового слышка малахиту платье Сорт такой бывает Камень, а на глаз как шелк Вот, думает парень, беда Как бы только ноги унести, пока не заметила От стариков он, видишь, слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком бундровать Только подумал так-то, она и оглянулась Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь За погляд-то ведь деньги берут Иди-ка поближе, поговорим маленько Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка, ну а он парень, ему значит и стыдно перед девкой обробеть. Некогда, говорит мне, разговаривать. Без того проспали, по траву смотреть пошли. Она посмеивается, а потом и говорит, будет тебе наигрыш нести Иди, говорю, дело есть. Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней. А она рукой моя маячит «Обойди, Деруду, с другой стороны!» Он и обошел, и видит Ящерок тут нечисленно И все, слышка, разные Одни, например, зеленые Другие голубые Которые в сим впадают А то как глина, либо песок С золотыми крапинками Одни как стекло, либо слюда блестят А другие как трава поблеклая А которая опять узорами изукрашена А девка смеется Не расступи говорит мое войско, Степан Петрович Ты вон какой большой да тяжелый А они у меня маленькие А сама ладошками схлопала, ящерки разбежались, дорогу дали Вот подошел парень поближе, остановился, а он опять в ладошке схлопала Да и говорит, и все смехом Теперь тебе ступить некуда, раздавишь мою слугу, беда будет Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка Все ящерки-то сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан, батюшки, да ведь это руда медная, всяких сортов и хорошо отшлифованно, и свутка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят».